Когда же я, наконец, получал деньги, то сразу же расплачивался с долгами и вновь оказывался на мили. И нельзя сказать, что нам мало платили. Зарплата у Парнелла была намного выше, чем в других агентствах такого типа. И тем не менее... С горечью отбросив зловещий листок, я, досадуя на себя... С надеждой поднял глаза на Чика. Послушай, старик, как у тебя с зелененькими? Чик опустил журнал и вздохнул. Пора кончать с этой дурацкой привычкой, Барт. Всегда одно и то же. Куда ты деваешь свои деньги? А? Ты же холостяк. Ой, я и сам хотел бы это знать. Приходят и уходят, как морской прибой. Успеваю только проводить их глазами. Вот-вот-вот, произнес он, глядя на меня самодовольным видом. Надо прекратить тратить башли умо умопомрачительных курочек, перестать жить в сногсшибательных апартаментах, Брать на прокат роскошный Мазерати, который как черт жрет бензин. Завязать с пьянками, перестать наряжаться, как кинозвезда. Вот тогда и вылезешь из долгов. Все у тебя гладко получается, старик. Гладко, — улыбнулся я. Ну, а пока, как насчет ста долларов до получки, а? Послушай, тебя послушать? Так можно подумать, что я какой-нибудь банкир. Ну ладно, ладно. Могу предложить пятьдесят и не цента больше. Он достал бумажник и, вынув из него 50-долларовую банкноту, протянул ее мне. Окей? Ну, постараюсь уложиться. Постараюсь. Промямлил я, вставая из-за стола и направляясь за протянутым билетом. Спасибо и за это, Чик. Вернул сразу же в получку. Слово и скаута. Да-да-да. До следующего раза, да? В самом деле, Берт, урежь свои расходы, уймись. Ведь если полковник узнает о твоих загулах и похождениях, Ой, ему это, может, не понравится. Ну, пусть тогда больше платит. А какая тебе будет польза от этого? Просто ты больше истратишь, а из дыры все равно не вылезешь. Опять отличная мысль. Ты сегодня просто начинен ими. Я подошел к большому окну. И взглянул на океан, светившийся на солнце всеми цветами радуги, на бесконечную полосу песка с разбросанными рощицами пальм и усыпанную распростертыми телами, едва прикрытыми светлыми зонтиками. — Бог мой, чего бы я не отдал, чтобы быть там с этими сексуальными курочками, — сказал я. Мы ведь провернули такое дельце. Ну, разве шефу нельзя дать нам хотя бы денек отдыха в порядке поощрения за нашу успешную работу? Ну, почему бы, а? Спроси у него. Спроси. Ответил Чик, не отрывая глаз от журнала. Закурив сигарету, я обошел его и взглянул через его плечо на журнал. Он перевернул страницу, и на этот раз мы присвистнули в унисон. «Да, он перед таким кусочком, и епископ не устарит. Да что епископ, сам Папа Римский не сорвется с такого крючка, заглотнув его вместе с наживкой, простонал Чик. Я бы не отказался провести недельку с такой пташкой». А зачем в пустыне, когда все под носом? А, -а, -а несмушленышь.